Глава девятнадцатая. Догадка капитана. Правда о напарнице. Алиса Ягодкина. Причина, по которой маг не стал говорить в пути о личном, выяснилась сразу. Все дело в том, что в зеленую трясину мы возвращались не одни, а с попутчиком, отправленным в наш особый отдел на стажировку. Нетрудно догадаться, что всю дорогу парень приставал калану с расспросами о работе, а шеф хоть и устал, но с удовольствием цитировал устав – Инструкции и правила, которые непонятным образом умещались в его голове и не путались. Удивительная способность капитана поражала, и я мечтала этому научиться. Когда миновали мост и въехали в лес, мне показалось, что из чаще на нас кто-то смотрит, однако ни одно дерево путь не перегородило и даже погода не испортилась. Я порадовалась отсутствию препятствий, ведь кто, кроме ядвиги, может за нами следить пень лесной или леший? Тут я четко осознавала, что только она может там находиться, и никто больше. Я и раньше чувствовала за собой уверенность в спорных моментах, а сейчас и подавно эта способность усилилась. Странное дело, но это меня ни скольчики не пугало. Словно так правильно. «А как у тебя с меткостью?» — поинтересовался Аллан. «Белки в глаз на ходу попаду», — сообщил шефу попутчик, и я поморщилась. Врет и не краснеет. «За что же белки-то?» Поинтересовался Алан, а я как-то совершенно не удивилась, когда в раскрытое окно влетела шишка и заткнула рот болтуну. А вот нечего напрасно животное изводить. Одно дело тренировка, другое обижать лесных существ. Алан Рассел. Подлеченная рель Гаральдовное плечо практически не ныло, а вот спать хотелось. Рассвет, монотонная картина дороги свежий воздух, заполнивший салон машины, вызывали расслабление. Но Рассел мужественно терпел и то и дело щипал себя за ногу, чтобы не уснуть. А когда Шевле въехал в город и попутчик попросил остановить машину и высадить его, стало совсем хорошо. «Позавтракаем», — поинтересовался капитан, когда они проезжали мимо круглосуточного кафе. «С удовольствием», — поддержала Лиса. Она тоже не спала всю дорогу и сейчас выглядела сонной, такой привлекательной. Но Рассел окончательно уверился, Ягодкина — именно та женщина, рядом с которой он хочет просыпаться всю жизнь. Засыпать он тоже будет только с ней, как и держать в объятиях. Целовать, ласкать и делать все те нежности и приятности, от которых двоим становится безумно хорошо, и иногда рождаются дети. С наследниками Мак тоже решил не откладывать. А что такого? Если им двоим будет хорошо вместе, то чем помешает третий или четвертая? Блинчики с мясом и натуральный кофе с молоком вполне устроили обоих аобновцев. Это точно было еще одним шагом к важному разговору, который им предстоял. И пусть день еще только начался, а позади несколько часов дороги, но это все мелочи. В конце концов, он же не будет давить на девушку со своими чувствами. Просто поставит перед фактом, а потом у нее не будет ни одного шанса ему отказать. Невеста капитана. Разве это плохо? И пока Шевли катил по улицам города, Мак нарисовал себе план. Сегодня же он решит вопрос с переселением Лисы в дом для сотрудников ООБНа. Поможет девушке подобрать оружие. Но главное — это разговор о личном. Кто он, трусливый сопляк или опытный мужчина? Вот и нечего откладывать важное. Пора решиться, и точка. И дело даже не в том, что на стажёрку-напарницу засматриваются все, кому не лень. А Лиса идеальна. Это данность, от которой не спрятаться. Главное, она нужна ему, Расселу, а значит, пора действовать. «Ты сейчас отдыхать?» поинтересовалась Лиса, когда автомобиль парковался около общежития для попаданцев. «Нет, заскочу домой, а потом на работу», честно ответил Мак. «Дел много». «Я тоже приду». «А ты отдыхай», — командным тоном произнес Рассел. Он-то видел, что девушка устала, хотя и храбрилась. «Сейчас я загляну к твоему соседу, а потом поговорим». «Я пока поставлю чайник», — обрадовалась Лиса, выскочив из автомобиля первой. Кажется, она не собиралась отдыхать, но даже если урвет пару часов сна, то это тоже будет хорошо. Сегодня сложный день, и делать выходной никто им не даст. Напарница это поняла, и за это ей огромное спасибо». Протоколы, допросы — все это впереди. А пока важное дело — приучить к порядку попаданца, мешающего нормально жить честным людям. Алиса Ягодкина Тянула спать неимоверно, но правила гостеприимства требовали напоить Алана чаем. Но главное — хотелось услышать то, что Мак обещал мне рассказать. Может быть, это какая-то тайна о нем самом? Пятеро детей, хромая бабка и злобная собака в придачу, а еще куча долгов и храп во сне, из-за чего от капитана сбежала жена и оставила тех самых малышей. После бессонной ночи мысли в голове крутились какие-то несуразные, и я, отчаявшись придумать что-то вразумительное, махнула на свои фантазии рукой. Одно я знала наверняка. Разговор должен касаться нас двоих и никого больше. Стоило зайти в общежитие, как нас заметила комендант. Я поздоровалась и тут же получила ответ, с понимающей улыбкой: Чего там себе нафантазировала опытная женщина понять нетрудно. Дарина Вилфоровна хитро подмигнула и ткнула пальцем по направлению к складу. Я ее намек поняла и в ответ подмигнула: Будет время, непременно загляну. Конечно, панталоны не в моем вкусе, А если есть какое-нибудь подходящее платье, и оно новое, так почему не забрать? Сегодня как никогда хотелось выглядеть идеально. Ведь я-то видела взгляды, какими сёстры болотные смотрели на капитана. Похоже, их даже не пугало возможное смешение видов. Или в этом мире все гораздо проще? Надо непременно заняться самообразованием, чтобы шефу за меня не было стыдно. «Доброго дня, товарищ капитан!» Появление Рассела коменданта не смогла пропустить. «Какими судьбами? Артистка не дать не взять». Дарина Вилфоровна. «На месте сосед моей напарницы. У меня даже сердце замерло и рот едва не открылся. Это как меня шеф назвал? Напарница? Не стажерка, а именно напарница». Сама себя почувствовала увереннее и украдкой глянула на Алана. Уставший, потрепанный, а все такой же грозный. «На месте?» подтвердила женщина. «Вот и славно!» — только произнес Рассел, и мы двинулись ко мне. Добравшись до нужного коридора, я посетовала, что кто-то умудрился разбить лампочку и никак не прокомментировала, когда Алан постучался к моему соседу. Скрип, открывшейся двери, вызвал неприятное ощущение, будто сейчас случится что-то непоправимое. Однако лезть в дела капитана я не стала. «По какому вопрос?» — надменный голос был полон... Собственной значимости и превосходства. Я не выдержала и обернулась. Пришлось даже вытянуть шею, чтобы из-за плеча на увидеть соседа-скандалиста. Сегодня он был одет в полосатые семейные трусы, лихо натянутые до пупка, и всю ту же майку-алкоголечку. Мужик спал и не ждал подвоха. А тут появился капитан, против которого попаданец протестовал. Сюрприз! Проверка водяного счетчика!» С издевательским видом произнес Рассел и захлопнул прямо перед моим носом дверь. Это было возмутительно, а любопытство потребовало присесть и заглянуть в замочную скважину. Однако я не стала вмешиваться в мужской разговор, а, как и обещала, пошла ставить чайник. Мужские разговоры на то и мужские, чтобы не втягивать в них женщин. Аллан Рассел «По какому поводу гость?» Попаданец смотрел на капитана с насмешкой, за которой он старательно прятал напряжение. Мужик поднял руку, чтобы почесать пузо, но тут же передумал и зачем-то подтянул трусы, задрав их выше пупка. Маг не собирался ходить вокруг да около, да и не перед кем реверанс разводить. Начал с главного. «Гражданин Попаданец, думаете, что если в волшебной империи вам выделили жилье и обеспечили работой, то можно вести себя как свинья и дебоширить?» он нахмурился, снова задавшись вопросом, зачем подобный экземпляр занесло в их мир. — Не имеете права отчитывать, мне уже ваш остроух, эльф самый главный, все сказал. Я нем как рыба, и эту девку не трону. Сотрудника особого отдела Алису Ягодкину поправил маг, шагнув навстречу наглому иномерянину. Мужик капитану категорически не понравился, эти бегущие глазки не обещали ничего хорошего, и вряд ли дебоширу гомониться. Такие пакости-то сподтишка и ничем не брезгуют. Уж чего там Юджин обещал попаданцу, каких угроз говорил, неизвестно. Но в открытую действовать мужик побоится. А чтобы понял, что девочку без защиты ОБН не оставит, необходимо моральное внушение. Потребуется и физическое... хотя в качестве профилактики в инструкции этого нет. «Ее, сотрудницу!» — повторил, словно выплюнул мужик. Он снова поправил трусы и уставился на капитана с непониманием. «Одного я не пойму, товарищ в погонах. Почему такая несправедливость?» «Где?» — хмыкнул маг. «Вот оно прорвалось. Не могут подобные типы примерно себя вести. Обязательно что-нибудь вывалится наружу». «А, в империи вашей! Я многодетный отец, у меня семеро детей, а никаких льгот не имею, зато приставлен работать!» «В вашем мире у вас семья и семеро детей?» Россол растерялся, но длилось это всего мгновение. «Семьи нет, но семеро, да!» «То есть вы их сдали в приют?» «Зачем? Их бабы, то есть матери, воспитывают!» Я же их не просил рожать, а они родили. Так в чем несправедливости суть претензии? Алан смотрел на мужчину, а видел бабника, типичного, дурящего женщинам головы. Работа не нравится. Не нравится, мужик повысил тон. Меня устроили дворником, а у себя продавцом интим товаров был. Знаете, как это важно? Вы хотите продавать вот это? Мак удивленно взглянул мужику ниже пупка, и там точно ничего не выделялось. Совсем. Смешок сам собой сорвался с губ капитана, но он тут же себя одернул. А ведь этому быку-производителю лечиться надо. Голову или что там еще заразного в нем есть. Жаль, что здоровье номерян не проверяют. Некоторым не помешало бы попасть к целителям. «Попрошу не унижать меня. Я, может быть, главное достоинство своего мира». Достоинство на героя никак не тянуло, и был пора заканчивать этот разговор. Круги наматывать вокруг попаданца и уговаривать его Рассел не собирался. Посчитал, что короткой демонстрации для дебошира пока будет достаточно. Огонь взвился посреди комнаты и тут же опал, заставив мужика попятиться. «Я буду жаловаться вашему эльфу и нажалуюсь, а то и куда выше. Дойду до императора, если потребуется». Это надо же, живого человек на костер. Лучше бы эту ведьму, соседку. В одну секунду маг приблизился к негодяю, схватил его за горло и припер к стене. Страх и ужас появились в глазах попаданца, но Алану было уже наплевать на этого гнилого человека, и вообще, вчерашний день и ночь были непростыми, а терпение почти на нуле. Не успеешь нажаловаться! Алана надоела церемониться с человеком, с которым, как оказалось, разговаривать бесполезно. А если хоть один косой взгляд в ее сторону, или кто-то по твоей наводке посмеет ей навредить, урою, живьем, ты меня понял? Да, — прошипел пузатый намерянин. Считай, это мое последнее предупреждение. Ни словом, ни мыслью не причинишь ей вред, иначе тебе конец. Рассел отпустил попаданца, и тот поспешил отпрыгнуть на безопасное, как ему думалось, расстояние, наивный. Не говоря ни слова, капитан повернулся и пошел к выходу, но тут за спиной послышался шелест и треск. Рассел почувствовал волну магии и резко обернулся. Попаданца вместе с его нарядом самца-производителя засосала в портал. Быстро и без последствий для этого помещения. Волшебная империя выплюнула дебошира как ненужный элемент. Похоже, подобные люди не нужны ни в одном мире. А куда скандалиста переместила на этот раз, Аллану было совершенно неинтересно. Капитана ждала прекрасная напарница, которой Мак и поспешил. Для порядка Аллан постучал к Алисе, а после сразу вошел. «Сейчас приду!» — крикнула Лиса из комнаты, а Мак направился на кухню. Можно было стоять и ждать разрешения, но ведь его уже позвали сюда, верно? Скромная обстановка, но Рассел это нисколько не трогало. Капитана волновал предстоящий разговор, и чем ближе становилась та самая минута, когда появится Лиса, тем отчетливее Мак осознавал. Он боится отказа. Того, что Алиса заявит, будто совершенно не желает иметь с ним дело, как с мужчиной. Только служебные отношения и все. Если ситуация так повернется, то Мак предпримет все, чтобы не дать Алисе и шанса вырваться из его сети. Чайник еще не успел закипеть, как появилась Лиса. Спортивные домашние штаны и футболка — это не шелковый халат с провокационно разъезжающимися полами, но и в таком виде девушка выглядела крайне соблазнительно. «Ох, что это я!» — воскликнула напарница и полезла в шкафчик. Извлекла из него пачку печенья, а Аллан дал себе обещание не приходить к Алисе пустым. Мак смотрел на ладную фигурку девушки, на ее идеальные сгибы, и на какое-то время вся накопившаяся усталость отодвинулась. Рассол шагнул к Лисе и обнял ее со спины. Наклонился и губами коснулся шеи девушки. И удивительное дело, даже после бессонной ночи запах напарницы был настолько привлекательным, что Алан с удовольствием повторил поцелуй. — О чем ты хотел поговорить? — произнесла Лиса. С каждой секундой ее голос звучал все тише, чтобы удоражило. До одури хотелось слышать девушку, ее шепот, слова, наполненные не инструкциями, а нежностью. «О нас!» — так же тихо отозвался капитан. Он повернул Алису лицом к себе и уставился в ее открытые, бесконечно серые глаза, в которых, у чудо, увидел такое же неприкрытое желание, какое было у него самого. Не давая Алисе и минуты на раздумье, Мак прижался к ее рту, овладевая, ошеломляя и без слов говоря о том, что она нужна ему, и не только здесь и сейчас. Опомнился не сразу, но точно первым. И как бы Рассел не мечтал продолжить, он старше, а значит, должен справиться с собой. А ведь руки девушки уже цеплялись за его плечи. Сама она, раскрасневшаяся и с распущенными волосами, была прекрасна. «Что именно?» — усмехнулась напарница и уткнулась лбом в грудь мужчины. «Это оказалось неимоверно приятно». Вот так, стоять посреди кухни обнимать самую красивую женщину волшебной империи. «Я хочу, чтобы ты стала моей невестой», — совершенно серьезно заявил капитан и добавил. «Прости, что нет кольца. Завтра же обязательно исправлюсь». «Невестой? Не женой?» — поинтересовалась девушка. «И как долго у вас в таком статусе находятся парочки?» «Как только выберем дату. Согласна?» «У меня вопрос», — произнесла Лиса и вывернулась из объятий капитана. Мак позволил ей отстраниться, но только ради того, чтобы поддержать в ягодкиной иллюзию свободы. Говори, «Алан, я ничего не знаю об этой стране жизни в вашем мире, но не понимаю тебя. Объяснись, потребовал Рассел. Он прислонился к стене и уставился на напарницу, которая пыталась подобрать нужные слова. Мак не торопил девушку, однако очень хотел знать, что происходит в ее голове. «У нас принято ухаживать, дарить цветы и непременно объясняться в любви, прежде чем жениться или выходить замуж. Нет, я все понимаю, если женится аристократы, то тут иная картина. Я не принадлежу к таким, а ты...» «И я ничего о тебе не знаю, Аллан, ты кто?» «Я?» «И как ей сказать, что он лорд, и что наговорить можно что угодно и даже признаться в любви?» Чувство, идущее от сердца, иное». и не всегда стоит их озвучивать. Главное, понять и поверить в то, что они существуют». Однако Мак понял Лису и одобрил ее прямолинейность. «Лорд Рассел, к вашим услугам, моя дорогая». Алан схватил руку ошалевшей девушке и поднес ее к губам. Поцеловал запястье, но не отпустил, даже не собирался. «Лорд!» «Я чувствовала, что не просто так», — обреченно выдохнула напарница. «Ох, мы про чай забыли, присаживайся!» Мак хмыкнул, принимая попытку девушки отложить разговор, и отпустил ее руку. Пусть девочка считает, что схитрила и изменила тему для общения. Едва Рассел присел, как зазвонил телефон. Это оказалось очень не вовремя. Однако, увидев, кто хотел пообщаться, капитан принял вызов. Звонил генерал Рой Лемон. Тот, кому Аллан отправил платок с образцом крови лисы.